Слова 17 Собирались долго. В основном из-за того, что сразу не согласовали, кто едет. А когда определились, вдруг обнаружилось, что транспорта на всех не хватает. Барон Татлен недовольно посматривал на Наташу, но та оставалась совершенно невозмутимой и спокойной, передав подготовку к поездке капитану гвардии. Тот и наводил порядок, умело, но, как привык, по-армейски. Причем большая часть собирающихся в дорогу — сотрудники СБ, которых взяли Татлен и Айрон совместно. Айрон, в общем-то, готов был поехать и один, благо хватало людей Татлена. Но Наташа ему по секрету шепнула, что лучше бы ему прихватить своих пять человек минимум. Айрон несколько секунд внимательно разглядывал девочку, потом кивнул. По итогу в дорогу собирались Чарлин под охраной людей Татлена, Верольда с трудом, но настоявшая на своем, сам граф, горящий желанием наконец выяснить, кто убил его друга, Наташа, Альда и Дарк Вром. Это само собой, это даже никем не обсуждалось. С ними ехала императорская гвардия во главе с капитаном в полном составе. Возниц и слуг Наташа даже не пыталась считать, ибо они постоянно бегали туда-сюда, и совершенно непонятно, кто едет с ними, а кто остается. Наташа наблюдала за всей подготовкой чуть в стороне, опираясь плечом о какой-то столб и скрестив руки на груди. Тут ее и разыскал тот самый СБшник, которого она отправляла узнать о Юлиане Герхе, Признаться, девочка уже и не надеялась дождаться его до отъезда. Размышляла, что делать. Передать, чтобы сотрудник СБ их догонял, или оставался тут, ждать возвращения. Заметив своего человека, подошел и лен «Что у вас тут?» «Вот, докладывая о поездке», — вытянулся Ройрин. «Ну?» Но... «Не могу сказать, что удачно съездил. Юлиана Герха погибла. Несчастный случай. Из слов соседей упала с лестницы у себя дома». Наташа резко выпрямилась, буквально впиваясь взглядом в лицо СБшника. погибло Несчастный случай? Когда?» «Почти сразу после возвращения. А причина ее поездки домой? Говорили о смерти кого-то или болезни?» А вот тут странно. Никто ничего не знает о подобном. Сама Юлиана по возвращению заявила, что ее не устроили условия, и она уволилась. Наташа вдруг резко развернулась и с силой впечатала кулак в столб. Не обращая внимания на боль, она сжала кулак и прислонилась к нему лбом. «Каждый раз!» — глухо выдохнула она. «Каждый раз одна и та же ошибка! Когда же я научусь просчитывать ситуацию, проклятие! Я должна была еще тогда сообразить!» Барон Татлен сначала удивленно смотрел на девочку, потом хмыкнул. «Полагаю, вы думаете, что произошел вовсе не несчастный случай?» «Ройринг! «Что говорят соседи про Юлиану?» Вместо ответа Наташа искоса посмотрела на избэшника. «В основном хорошо», – растерянно отозвался тот. «Отзывчивая, ладит с детьми. Вообще, я заметил, многие были искренне огорчены ее смертью». «Барон», – Наташа повернулась к Татлену. «Вспомните, как она вела себя в поездке. Это было похоже на поведение отзывчивой, ладящей с детьми женщины. Я читала ее рекомендации». «Если не подделка, что вряд ли ее еще граф принимал на работу, а он к таким делам серьезно подходил, то... Как вы объясните ее поведение?» Барон подумал и кивнул. «Логично. Откуп? Но зачем?» Она своим поведением изолировала детей графа от всех возможных союзников. Если бы не решительность Верольды и не ее право на просьбу к императору, им бы никто не стал помогать. А после... Дуэнья уже ни на что не могла повлиять. И когда я, призванная, запросила ее рекомендации, она явно испугалась. На следующий день сбежала. И стала ненужной тому, кто ее подкупал. А еще опасной. Она могла указать на него. Но это все равно не может служить доказательством убийства. Может и не может. Но если ее в самом деле подкупили... Ладно, теперь уже что говорить. Спасибо, Ройрен, позже еще поговорим. Я пока не готова знать детали. Ройрин поклонился и ушел. Барон следом, видно, выяснять те самые детали, которые пока не захотела слышать Наташа. А вскоре рядом появилась Альда. Слышала разговор барона Татлена и Айрона. «Тебе не кажется, что ты слишком много берешь на себя? Ты не могла предотвратить смерть Юлианы». «Если бы нашла время поговорить...» «И что? Она сказала бы, что ничего не знает. Что бы ты сделала?» «Не знаю. Только она ведь сбежала. Значит, серьёзно относилась к призванным. Если бы я тогда нашла время поговорить, может, она бы всё и рассказала, и уже тогда мы узнали бы имя убийцы. Ну, знаешь, могла рассказать, о могла не рассказать. И вообще, она могла бы отказаться от предложения. Или не могла. Не думаю, что не могла. Да и вообще, я сильно сомневаюсь, что там убийца лично подходил» но ну, не идиот же он так подставляться!» Скорее всего, конечно, к ней подходил не сам убийца, но точно кто-то от него. Кто-то, кого все равно нам не следовало знать. Хотя, мне вот пришло в голову, что убийца мог бы нанять кого из дна общества для дела, а когда Юлиана сбежала, то стало опасно как раз для них. Может, на убийцу мы бы и так не вышли? «У тебя постоянно слишком много вариантов», — подумав, заметила Альда. «Знала она убийцу, от него приходил кто, нанятый со одного общества, который не смог бы указать на убийцу, еще какие варианты будут?» «Нет», — мрачно буркнула Наташа, сама понимая, что слишком много разных версий развела. «Вряд ли к Юлиане подходил сам убийца, либо его человек, либо наемник, который позже решил уже самостоятельно устранить опасность для себя». Видно, тоже уважал призванных. «В любом случае, на тот момент ты ничего не знала. В конце концов, Юлиана ничего такого серьезного не совершала, могла бы подойти к тебе и признаться, осталась бы жива. Но она решила бежать. Это был ее выбор. Она боялась, но не раскаивалась. И вообще, ты все равно не можешь утверждать, что ее убили. Возможно, действительно сама упала. Сама постоянно говоришь, что в жизни случаются порой совершенно невозможные вещи». «Когда я такое говорила?» «Ну, значит, не ты», — легко согласилась Альда. «Но это ведь так?» «Может быть», — устала отмахнулась Наташа. Альда ее не убедила. Но понимание бессмысленности спора, все равно ведь ничего изменить невозможно, остановило ее от дальнейшей дискуссии. Вероятность только мала, но теперь мы этого уже никогда не узнаем. Скоро там уже соберутся, наконец. «Сама виновата», — «Надо было вчера решать, кто едет, а не сегодня, когда кареты уже подали». «Виновата», — равнодушно пожала плечами Наташа. Альда пристально посмотрела на подругу. «У меня такое ощущение, что ты специально так сделала, чтобы зачем-то задержать отъезд. Только зачем?» «Тебе кажется». «Ну да, ну да», — не поверила Альда, но продолжать выпытывать не стала. «Почти все подготовили». «Лошадей не хватало, кого-то куда-то за ними послали. Вон, вроде бы ведут, минут через двадцать тронемся. Слушай, а зачем вообще ты собрала с собой столько народу?» «Чарлин нужен. В конце концов мы едем его дом обыскивать. Верольда? Ну, я просто не противилась, это ее решение. Граф едет посмотреть в глаза убийцы друга, гвардейцы со мной, а остальные, ну...» В общем, нам нужно будет много сотрудников СБ. А, -а, а, заговорщики, да? Да, они там ни в одном месте, а мы сразу везде физически быть не сможем. Всё, всё, я поняла, об этом ни слова, даже не буду спрашивать, кого ты подозреваешь. И это правильно, не надо. Я только боюсь, если он разгадает мой замысел, в общем, фу, фу, фу. Это что сейчас было? примета такая из моего мира. Если событие не случилось, а ты заранее уже считаешь, что оно обязательно завершится в твою пользу, то по закону подлости произойдет какая-нибудь гадость, и все закончится для тебя самым фиговым способом. У нас, говорят, сглазил. То есть не хвались, нарать идучи, хвались с победой возвращаясь». «Хм, логично. А плевать зачем?» Чтоб с глаз снять. Альда, блин, отстань. Не до метафизики сейчас. Просто примета. Чтобы не сглазить, заранее понадеявшись на хороший результат, надо три раза плюнуть через левое плечо. Почему через левое, Альда? Не помню. Кажется, что-то из религии. Вроде как, по преданию, у человека на правом плече сидит ангел и направляет его на добрые дела, а на левом черт избивает его с верного пути. Так что, плюя через левое плечо, ты и плюешь на черта. Альда задумалась. «Знаешь, я бы на месте чёрта, если бы в меня постоянно плевались... Обиделась бы и с большим усердием принялась бы строить гадости такому невеже». А, вот почему мне папа говорил, что плевать неприлично. Так, кажется, нас зовут». Альда обернулась. «Точно! Вон, Дарк машет рукой. Кажется, всё готово. Отряд у нас, конечно. В каком-нибудь варварском королевстве целая армия». «Да...» а мне еще план операции писать. «Все будет отлично, мой генерал!» Альда вытянулась по стойке смирно и отдала воинский имперский салют, что в походном платье выглядело по меньшей мере смешно. Наташа покачала головой и отправилась к карете. Наконец-то все готово к путешествию. Путешествие выдалось, если бы Наташа хотела подобрать эпитет, незапоминающимся. У каждого было о чем подумать, и каждый размышлял о своем. Наташа мысленно пробегалась по всем этапам плана уже сделанного, вспоминала, что еще нужно сделать, волновалась, переживала, боялась. Альда старалась поддерживать подругу, порой пыталась шутить. Верольда переживала о Чарлине, и ее волнение было настолько заметно, что порой и Наташу сбивало с мыслей. Чарлин в этот раз также старался держаться подальше от кареты даже на привалах держался в стороне, переживал и не хотел этого показывать девушке. Барон Татлен хмурился, но о чем он думал, не смог бы сказать ни один физиономист. Айрон вообще не понимал, что ему делать и кому вообще подчиняться. С одной стороны, есть приказ императора, с другой, через три дня все вернется в прежнее состояние, и тогда барон может припомнить ему поддержку призванной. И вообще ситуация ему не нравилась. Из всех только Дарк Вром казался невозмутимым, как скала, чем вызывал раздражение у всех, даже у Наташи. На полдороги Наташа еще решила почитать. Альда, когда увидела в руках подруги любовный роман, едва из кареты не выпала. Потом поинтересовалась, не подменили ли ее. Пыталась даже вопросы задавать, на которые ответ знала только Наташа. Девочка хмуро глянула на подругу. Я просто вспомнила слова врача про яд и его частое упоминание в любовных романах. Поспрашивала у разных служанок в поместье о некоторых типичных сюжетах. К счастью, книг все-таки не очень много у вас издают. И что? Против воли заинтересовалась Альда. Последнее замечание она благоразумно не стала комментировать по типу, что в империи книг издается очень много и говорит, что романов мало. Знала, что закончится все иронично вздернутой бровью, а потом какой-нибудь ошеломляющей цифрой из родного мира призванной. Проезжали уже. Наташа пролистала несколько страниц назад. И тогда граф Рамуальд смазал ядом, который приготовила его возлюбленная, свою шпагу и вонзил ее в ногу коварному разлучнику. И пока тот истекал кровью, моля о прощении, перечислял врагу его прегрешения. А жестокий тип этот Рамуальд, подумав, заметила Альда. Из фантазии. Ну, 10 страниц назад этот враг обманом заставил возлюбленную Рамуальда выпить тот самый яд неразделенной любви, от которого она и умерла. Рамуальд, обнаружив тело возлюбленной, схватил остатки приготовленного яда, смазал им шпагу и... В общем, все померли. В смысле, если я правильно уловила посыл автора, то через несколько страниц после смерти врага этот Рамуальд или сам выпьет этот яд или смажет им нож и воткнет себе в сердце». Наташа пролистала несколько страниц вперед. «Ну да, выпил и тоже умер. Прикольная комедия». «Комедия?» Верольда сначала с недоумением прислушивалась к разговору, вертя головой от Наташи к Альде и обратно, но сейчас возмутилась. «Конечно». Наташа захлопнула книгу и глянула на название. «Поступки главного злодея совершенно лишены логики». Он строит козни просто потому, что злодей, совершенно бескорыстно и на голом энтузиазме. Так не бывает. А это возлюбленная. О какой любви может идти речь, если она настолько не верила Рамуальду? Элементарная ложь, и она уже спешит выпить яд, даже не сделав попытки убедиться в правдивости слов этого жуть какого коварного врага. Наташа, вы совершенный циник. Это же книга о большой чистой любви. «Я не верю в большую чистую любовь, тем более построенную на постоянном подозрении в обмане то жениха невестой, то невесты женихом», – пожала плечами Наташа. «Просто вы еще очень молоды», – сказала та, кто старше меня на три года, – усмехнулась Наташа. «Ах, жить осталось так мало, мне уже семнадцать лет», – отчаянно фальшивя пропела Наташа. Потом вынуждена была перевести фразу и объяснить, откуда она. «Вы циник». Кивнула Верольда, словно окончательно в чём-то убедившись. «Вы так говорите, как будто это что-то плохое», — тоном умудрённой жизнью старухи проговорила Наташа. «Я просто трезво смотрю на вещи». Верольда сделала вид, что обиделась, а может и в самом деле обиделась. В любом случае выяснить это не получилось. Они уже подъезжали к поместью Сторнов, что всеми было воспринято с непередаваемым облегчением. Наташа, сунув книгу под мышку, первая вышла из кареты и прошла к конюшне, наблюдая, как устраивают лошадей, заметила и коня, ерила. Такого ни с чем не спутаешь. Как же его там слуга назвал? Драко, кажется. Драко. Дракончик. Лучше не подходите, показался уже знакомой девочке слуга. Он не принимает чужих. Только господина, меня и ухара. «Это наш кучер и конюх». Наташа присела, не спуская глаз с коня. «Гайрон? Правильно?» «Конь в самом деле хорош. Даже на мой абсолютно дилетантский взгляд. Скажите, а граф Сторн не обращался к вам за этим конем для... <гум> Помощи в работе над новой породой?» Гайрон впервые улыбнулся. «А как же! Обращался!» Сулил прям-таки золотые горы. И что господин? А что господин? Он был не против. При условии, что одного жеребца на его выбор ему отдадут. Хм. Наташа оглянулась, потом махнула рукой. Ладно, пойду. А этот Ухар, он только за вашими конями ухаживает? За лошадьми сторнов нет? Тут свои конюхи есть. Зачем им чужака пускать? Да и сам бы ухар никого чужого к своим не подпустил бы. Ясно. А он здесь? Здесь. Спит. Он недавно Драко выводил на прогулку. Такому коню полезно побегать на просторе, а тут приходится в стойле стоять. Не любит он этого. Понятно. Девочка еще раз посмотрела на грязные копыта коня. А разве мыть не надо? Сам справлюсь. «Как раз собирался». Наташа кивнула и вышла. «Кажется, ее уже потеряли». Дарк хмуро показал ей кулак, девочка пожала плечами и извиняюще помахала рукой. «В конюшню ходила», — пояснила она. Тут подошли барон Татлен и Айрон, так что разговор с Дарком пришлось прервать. «И какие наши планы, госпожа призванная?» — хмуро поинтересовался Татлен. «Для начала пройти в дом. Мне нужен час». «Может, два, и комната. Вы пока отдыхайте с дороги. Заодно разыщите кого, кто город знает, чтобы петлять не пришлось в поисках нужного нам дома. Начнём, пожалуй, с него. Потом, если потребуется, повторно осмотрим особняк». «Адрес вы, конечно, не скажете?» «Конечно нет», — улыбнулась Наташа. «Из вредности». Тотлен явно готов был кое-что высказать, но тут Айрон положил ему руку на плечо и что-то зашептал потом глянул на Наташу и укоризненно покачал головой. Девочка покраснела. «Барон, вы это... Извините. Просто и я нервничаю, и, согласитесь, у нас с вами отношения не складываются. Я вас бешу, вы меня раздражаете своей упертостью». Дарк торопливо развернул Наташу спиной ко всем и чуть ли не силой затолкал ее в дом, обернулся. «Извиняюсь, господа, она устала и сама не понимает, что несёт. Отдохнёт и снова будет в норме». «Пусть получше отдохнёт», — буркнул им вслед Татлен. «Что на тебя нашло?» — выговаривал ей уже в отведённой наташе комнате Дарк в ром. «Даже Альду не пустил. Ты понимаешь, что задираешь достаточно влиятельного в империи человека? Он меня бесит. Тебя все бесят. И Ерил, и Татлен, и даже я. И не оправдывайся!» Я же вижу. Наташа, что происходит? Мне не нравится это дело. Оно мерзкое, Дарк. И тот Лен меня реально выбесил. Сначала просто отодвинул в сторону, посчитав эдакой девочкой-куклой, которая что-то там по какой-то ошибке доставшемуся таланту ищет убийц. Дарк, вот реально скажи, поиск убийц — это то, о чем может мечтать 14-летняя девочка? Тебе это нравится, подумав, сообщил Дарк. Самая паршивая ты прав. Я действительно ненормальная, как считает тотлен «Не знаю», — честно ответил Дарквром. «Может и да. Но знаешь, с тобой интересно. И мне нравится то, как ты защищаешь друзей и как отстаиваешь свою правоту. Ты просто еще очень молодая и судишь других слишком категорично. С возрастом это пройдет, ты будешь более терпима к недостаткам людей». Успокоилась и а «Знаешь...» «Да. Спасибо». «Пожалуйста. Что делать собираешься?» «Мне нужно тут кое-что подготовить. Попроси меня не беспокоить какое-то время. И да, попроси кого из СБшников подойти. Любого. У меня будет для него задание. Пластин связи у нас сколько?» «Две пары выделили от СБ. Расщедрились». Наташа что-то мысленно прикинула и кивнула. «Лучше бы было три» ну пойдет и так. У тебя? Давай их». Дарк выложил из кошеля две небольшие коробочки из плотного картона и отправился к выходу. Обернулся. «Сейчас звать?» «Да, обратись к Татлену, пусть выделит кого порасторопнее. Не хочу, чтобы он думал, будто я от него что-то скрываю». «Хорошо». Наташа успела достать несколько небольшого формата листов для рисования и как раз приступила к наброскам, когда заявился СБшник. Девочка молча указала ему карандашом на кресло. «Сейчас закончу, подождите немного». Особо девочка не старалась. Главное, чтобы узнаваемо было. Она уже успела убедиться, что у трактирщиков здесь отличная память на лица. Потому рисовала быстро, мелкими штрихами выводя характерные черты. Легкие правки тут и там. «Отложить» и второй рисунок. «Он уже идет легче. Есть образец». Третий вышел совсем легко, а пятый и шестой почти одним движением нарисовала. Наташа изучила каждый рисунок и осталась довольной. Сложила их все в приготовленный конверт и на другом листе принялась писать инструкцию. Завершив ее, тоже убрала в конверт, а конверт заклеила. Приложила мешочек с медиками. Все это придвинуло сотруднику СБ. «Так, тут деньги на траты, здесь инструкция и все, что нужно для выполнения задачи. Берете, убираете подальше и выходите из дома. Только покинув поместье и удалившись на достаточное расстояние. Кстати, убедитесь, что за вами от поместья не будут следить. Сомнительно, но вдруг...» Сотрудник резко посерьезнел и кивнул. «Понял. Когда останетесь один, вскройте конверт и прочитайте инструкцию. Сами не лезьте» там поймете, что к чему. Поверьте, дети бедняков или беспризорники за медики справятся лучше и быстрее. В кошельке деньги им, разберетесь там. В общем, просто даете детям задание и ждете результата. Вот пластина связи. Если результат положительный, просто сообщите, что нашли. Если отрицательный, просто скажите «нет». Мужчина молча забрал конверт и убрал во внутренний карман куртки, Кошелек пристегнул к поясу. «Госпожа Наташа, мой начальник будет спрашивать. Можете сказать ему то, что сказала вам я, только наедине. А сути задания узнаете из конверта, в доме его не вскрывать, мало ли. Может и перестраховываюсь, но рисковать не хочу. Конверт, кстати, как и мою инструкцию, сжигать не обязательно, так что можете отдать все барону Татлену после выполнения задания. Хорошо». «Я могу идти?» «Да. Минуту. Скажите, что я занята. Еще одну инструкцию напишу, и можно будет выдвигаться. Это ненадолго. Попросите зайти Айрона Таргерона через... через полчаса. Думаю, за это время успею». «Сделаю, госпожа Наташа». Проводив СБшника, Наташа достала еще один лист и принялась писать вторую инструкцию. Здесь она уже была несколько более подробней. Со всякими «если это, то делать так», а «если не это, то тогда делать вот это». «Интересно. Это можно считать языком программирования высокого уровня?» задумалась девочка, перечитав написанную инструкцию и сообразив, что она ей напоминает. В комнату после стука заглянул Айрон. «Проходите, еще буквально две минуты». «Готово». Наташа заклеила еще один конверт, и вручила Айрону. Тот с недоумением повертел его и вопросительно глянул на девочку. «Вы и ваши люди остаются в доме, господин Айрон». «Я думал, нет. Там справятся и люди барона Татлена, а вот здесь, в доме, мне нужны те, кто выполнит мои поручения от и до, но не бездумно, а в зависимости от ситуации. Татлену бы я такое не поручила. С него станется последовать инструкции дословно» даже если ситуация поменяется. А тут нужно именно выполнить задачу, то, что я там написала. В общем, словно управляю слепым человеком. Два шага прямо, налево, три шага, теперь направо. Вы не обращайте внимания, это как все в идеале должно быть. Но на самом деле важен тот результат, который я написала в конце. А уж как вы его добьетесь? Хм... Как я полагаю, сейчас читать не стоит. Боюсь, вы можете себя чем-то выдать, а я не хочу насторожить убийцу. Логично, подумав, согласился Айрон. Полагаю, следует открыть его сразу после вашего отъезда? Лучше выждать минут 5-10 Уясните суть задачи, подумайте, как ее решить и начните через полчаса после нашего отъезда. Наташа подвинула ему по столу вторую пластину связи. «Если все задачи будут выполнены, свяжитесь со мной и скажите одно слово «выполнено». «Если задача будет выполнена частично, вы поймете, о чем я говорю после прочтения письма. Скажите просто «поймали». «Ну а в случае провала?» «Тут будет печально. Придется позже всем побегать». «Постараюсь избежать худшего», — сухо заметил Айрон. Наташа кивнула. «Ну а после просто ждете сигнала от меня». «Когда я с вами свяжусь, ответите на вопросы. Мои или кого еще?» «Понял, госпожа Наташа». Конверт был незамедлительно убран во внутренний карман. Судя по всему, в одежде всех эсбэшников он там был пришит. В повседневных нарядах имперцев Наташа такого полезного приспособления не замечала. Девочка поднялась и потянулась. ну пожелайте нам всем удачи, господин Айрон». «Как говорят у меня на родине, с Богом!» Наташа первая покинула кабинет, отправившись к выходу. а Эрон же отправился собирать своих людей. Фигуры расставлены, Миттельшпиль перешел в Эншпиль. Наташа спустилась в гостиную, где ее уже нетерпеливо ждали все главные действующие лица. Девочка молча кивнула всем и прошла в центр комнаты. Глянула на Чарлина с Верольдой, мрачного графа рядом с ними. «Значит так. Все мы хотим доказать невиновность наследника Сторна. Потому, возможно, придется читать очень личные письма, за что заранее прошу прощения». Наташа снова поклонилась Чарлину с Верольдой. «Графиня, я просила вас поискать?» «Да», — сухо отозвалась последняя. «Все найденные письма я сложила у себя. Можете забрать их в любой момент». «Отлично». «Сейчас пока не нужно. После обыска ознакомимся сразу со всеми, если найдем, откуда были взяты те листы, что нашлись у заговорщиков». «Это если они действительно взяты из писем», буркнул Татлен. «Не переживайте», глянула на него Наташа. «Если Чарлин виновен, покрывать его не буду. Я вообще крайне отрицательно отношусь к убийству, если это не самозащита «Значит так», «Всей толпой мотаться не имеет смысла. Господин Айрон и его люди остаются в поместье и ждут нас». «Барон Татлен, полагаю, вы никому не уступите права обыскать дом?» «Я так и думала». «Значит, ваши люди и вы едете?» «Верольда, тебе лучше остаться». «Нет, Чарлин без тебя не упадет, не подавится косточкой, не утонет. Под копыта тоже не попадет». Граф хохотнул, несколько мрачно. «Ну что-то». Верольда же, наткнувшись на взгляд отца, опустила голову и только кивнула. «Конечно, без Чарлина никуда, но он несовершеннолетний». «Хм. Конечно, тут свои законы, но в моем мире несовершеннолетнего на таких мероприятиях обязан сопровождать опекун». Наташа с сомнением посмотрела на графиню. Та несколько нервно огляделась. «Это обязательно?» хм. «Желательно бы...» «Хм...» Наташа повернулась к Ерилу. «Хотя у нас же тут целый временный наместник в графстве есть. Тоже вроде как родственник и опекун. Вроде бы...» о, Рад, что госпожа призванная вспомнила о моей скромной персоне!» Ядовито усмехнулся Ерил Шольц. «Скромная персона? Это вы о ком сейчас? Тут вроде никого больше нет...» «Не подумайте, чего плохого, но, может, лучше эта самая персона вместо вас с нами отправится?» Альда устало прикрыла лицо ладонью. Ерил взял себя в руки и улыбнулся. «Конечно, госпожа призванная, с вами поедет очень скромный Ерил Шольц. Не думаете же вы, что я отпущу в это в высшей степени сомнительное путешествие сестру?» Наташа сухо кивнула. «В таком случае попробуйте изобразить эту самую...» «Скромность, чтобы я поверила». «Все вроде?» «Ах, да, капитан, господин Эйрит, давайте сделаем так. Половина вашего отряда останется в поместье и поступит под команду Айрона торгерона а вторая половина с вами во главе отправится с нами. Граф?» «С вами», — односложно отозвался он. «В таком случае на выход. Кстати, проводника нашли?» «Нашли», — буркнул Татлен. «У кареты ждет». На выходе Наташу догнал Эйрит Краст. «Госпожа Наташа, я не ставлю под сомнение ваши приказы, но ставить гвардейцев императора под команду сотрудника СБ...» Наташа устало потерла лоб. «Не подумала. Капитан, поверите, не хотела задеть вас или гвардейцев. Просто Айрон знает, что будет делать после нашего отъезда, а ваши гвардейцы нет. Просто скажите, что инструкции у Айрона...» и что они будут выполнять не его приказы, а мои, которые я передала через Айрона. Он и бумагу может им показать, я там все расписала. Капитан медленно кивнул. Я сообщу своим людям. Отлично, тогда на выход. Дальше Наташа предпочла не вмешиваться. Да и поскольку все знали, что здесь ненадолго, то и особой подготовки не требовалось. Альда с Наташей уселись в карету, остальные верхом и в путь. Ещё девочка, наконец, вручила записку с адресом барону Татлену. Тот развернул, прочитал, глянул на Наташу, на дорогу, подозвал проводника, оказавшегося одним из слуг Сторнов. Тот тоже прочитал записку и уверил, что знает, где это, и всех приведёт так быстро, как сможет, после чего покосился на карету, почесал затылок. «Мы б минут за пятнадцать добрались бы, но там переулки». «Карета не пройдет, господин, с ней минут сорок ехать придется. О, как раз будет время дочитать книгу». Наташа демонстративно вытащила из сумки книгу и устроила ее на коленях. Взгляд, которым наградил ее Татлен, мог бы убить полк. «Поехали!» — рыкнул он, благоразумно решив, что высказать призванное все, что он о ней думает на виду у всех, не самая лучшая идея. «Зачем ты его злишь?» Поинтересовалась Альда, когда карета, наконец, выбралась за ворота, и они покатили по городской мостовой. «Я? Почему это? Я действительно хочу дочитать книгу. Все равно же долго ехать. Или ты предлагаешь нам без кареты добираться? Пешком, что ли? Так еще больше времени потеряем. Или как? Не знаю, какой ты наездник, но мой уровень ты знаешь. Будь здесь та смирная лошадка Стархасских, еще куда ни шло. Но на незнакомую лошадь я не сяду». «Тем более...» — Наташа демонстративно глянула на платье Альды. «Наряд у тебя не самый подходящий для верховой прогулки». «Но... Альда... Барон Татлен — не маленький капризный ребенок. Не надо быть гением дедукции, чтобы прийти к тем выводам, которые я тебе тут изложила. Он бесится не потому, что мы вынуждены потратить лишние двадцать минут. Его я раздражаю. И вся эта ситуация, которая заставляет его мне подчиняться...» Не это, так другое его взбесило бы. Воспринимай это просто как стихию. Идет дождь, ну и фиг с ним. Знаешь, Верольда права, ты циник. Я здоровый циник. Все, я действительно хочу дочитать книгу. Так понравилось? В сон клонит. Логика отсутствует, как класс. Ни в сюжете, ни в поступках героев не нашла. Зато пафосных речей, романтичных монологов Томных вздохов? Сколько угодно. А, да, еще выжимательных моментов полкниги. Ну, то, что, по мнению автора, должно выжимать слезы. И что тогда в этой книге такого занимательного, что ты читаешь, не отрываясь? Биография автора в начале книги. Точнее, в первой главе. Точнее, там речь вроде бы от лица героя идет. Но совершенно очевидно, что автор писал с себя, Во всем том бреде, что написан в книге, некоторые моменты просто удивительно точны. «А что именно?» – заинтересовалась Альда. «Автор учился на медика, не закончил, правда, нашел другое поприще», – Наташа потрясла книгой. «Как я тут узнала, это его первая книга, а сейчас он уже выпустил три. Так вот, все его описания ран, их лечение, оказание первой помощи – «Хоть сейчас можно поместить в краткую инструкцию по оказанию первой помощи. Ну и термины медицинские тут и там проскакивают». «Подожди. Ты хочешь сказать...» «Ага. Идею с ядом на ноже наш убийца подцепил в этой книжке. Вот и читаю». «Хм». Альда уже с другим выражением на лице посмотрела на книгу. «Потом дашь почитать?» Наташа вздохнула, глянула на обложку и сунула книгу Альде. «Да забирай, сил моих больше нет. Хочется автору настучать по кум кумполу чем-нибудь тяжелым». «А, спасибо». «Стоп! То есть ты и не собиралась ее читать в дороге?» «Зачем? Я вроде как уже узнала, что хотела». Наташа осеклась и осторожно глянула на пылающее праведным гневом лицо Альды. «То есть ты все-таки специально злила барона Татлена?» «Ну, это... разве что немножко...» «Госпожа призванная, после того, как все закончится, у нас с тобой будет серьезный разговор!» «Да ладно тебе, Альда! Ну, хочешь, я извинюсь перед бароном?» «Согласись, он заслужил это! Разговор окончен, и я читаю!» Альда демонстративно уставилась в раскрытую книгу. Наташа вздохнула. Что-то и правда её всебесить стали. Нервы с этим делом вообще ни к чёрту. Надо поскорее его заканчивать. К счастью, вроде немного осталось. Как и обещал проводник, до известного адреса они добрались примерно за 40 минут. Наташа выбралась из кареты и стала наблюдать, как солдаты пытаются понять, куда пристроить транспорт на этих узких городских улицах. Дом был хоть и солидный, но вот с местом вокруг него тяжко. «Да отправьте вы карету куда-нибудь. Потом просто пошлем человека, и она подъедет», — не выдержала Наташа. Эйрит подумал и согласно кивнул. Что-то сказал кучеру, и тот направил карету дальше по улице. Теперь все собрались у дверей дома, разглядывая крепкие дубовые доски. «И у кого ключ?» — первым не выдержал Ерил Шольц, при этом ехидно так посматривая на Наташу. Девочка вздохнула. Об этом она не подумала. «Очередное напоминание, что план сражения действует до первого выстрела». Еще раз вздохнула, достала из сумки отмычки, убедилась еще раз, что дом тот, что нужен, и склонилась над замком под общими заинтересованными, недоумевающими и озадаченными взглядами. 20 секунд. Тридцать. Проходите», — пригласила всех Наташа, выпрямляясь и распахивая дверь. «Как много в вас сюрпризов, госпожа призванная!» Деланно восхитился Ерил. «Вы даже не догадываетесь о всех», — буркнула в ответ Наташа. «Проходите уже!» «Капитан, выделите людей. Пусть двое встанут у дверей. Никого не впускать и не выпускать». Капитан кивнул и отдал приказ. После чего все набились в одну комнату и теперь выжидательно смотрели на Наташу молча прошла по комнате, огляделась, подвинула одно кресло, второе, третье. «Альда?» — указала она на одно кресло. «Граф?» — указательный палец переместился на второе кресло. «Я?» — указывать не стала, просто села. «Чарлин, если хочешь, садись на стул, или из другой комнаты кресла тащи, тут только три». «Господин Ерил, такой скромный человек, как вы, удовлетвориться стулом или за креслом сходите «Удовлетворюсь. Только объясните, чего вы хотите добиться?» «Объясняю». Наташа поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Сейчас мы все тут посторонние. Чарлин обвиняемый, потому будет под нашим присмотром. Таскаться толпой по дому не самая удачная идея. Так что доверимся профессионалам. Так что люди барона Татлена начинают обыск, мы сидим здесь и не путаемся у них под ногами. Капитан и его люди будут с нами на всякий случай». Барон, немного озадаченный, посмотрел на Наташу. «В самом деле? И не будете вмешиваться?» «Только после окончания обыска вашими людьми. Но если они свое дело знают, то мне вмешиваться не придется, не так ли?» «Будьте уверены, знают!» — рявкнул барон и быстро начал раздавать указания. СБшники забегали, как наскепидаренные. Мгновенно дом разделили между разными сотрудниками, каждый получил инструкцию — Ещё миг, и ни одного сотрудника СБ в комнате не осталось. Даже барон Татлен ушёл. Наташа устала откинулась на спинку и прикрыла глаза. «Ну а мы будем ждать результата». «Госпожа Наташа», — не очень уверенно заговорил Чарлин, но... «Чарлин!» — резко, как удар хлыста, окрик заставил его замолчать. «Кажется, мы договаривались, что ты здесь присутствуешь только при одном условии. Ты должен молчать!» И когда я говорю молчать, то именно это и имею в виду. Понял, понял, слегка обиженно пробормотал он. Время шло медленно. Наташа оставалась внешне невозмутимой. Можно было бы даже сказать, что она спокойна как удав, если бы не очень естественная неподвижность. Вроде расслабленная поза, закрытые глаза, отдыхающая девушка но её выдавали напряжённые, слегка подрагивающие руки на подлокотниках кресла, а также постоянное лёгкое движение головы на малейший шум, словно она прислушивалась к чему-то. Но вот откуда-то издали донёсся явно радостный крик. Наташа резко распахнула глаза и напряглась, даже подалась вперёд. А в комнату вошёл чем-то до ужаса довольный барон тотлен «Что ж, госпожа призванная, вы оказались правы». «В этом доме мы действительно нашли улики. Только боюсь вас расстраивать вовсе не те, на которые вы надеялись. Не соизволите ли пройти с нами?» Наташа поднялась на ноги каким-то единым, слитным и плавным движением, словно кошка. «Что ж, давайте посмотрим, что вы там нашли. Господа, Альда, прошу вас. Барон, вы не будете против?» «Совершенно нет. Думаю, им тоже полезно посмотреть». «Господин Чарлин, даже не думайте бежать, вокруг мои люди!» Бледный Чарлин глянул на Наташу, но та настолько явно была напряжена, словно в ожидании чего-то важного, что он не осмелился ничего спросить. И в этот момент отчетливо раздался звук вызова по переговорной пластине. Наташа сначала даже не поняла, что это, потом сообразила «извините». Она достала пластину и отошла в сторону. Выслушала доклад. Кивнула, словно ее могли видеть на той стороне. «Ждите вызова», только и услышали все, когда Наташа вернулась. Заметив любопытные взгляды, она молча убрала пластину. «Барон, показывайте, что вы там нашли». Если до вызова девочка явно была напряжена, то сейчас она разом превратилась в само спокойствие. Не осталось и следа той тревоги, что ощущалось ранее. «Прошу вас, госпожа призванная» махнул рукой барон Татлен. «Полагаю, вам будет интересно». «Посмотрим». Барон Татлен провел их в просторную комнату, видно выполняющую в доме роль гостиной. Кресла и диванчики вдоль стен. Что-то среднее между буфетом, секретером и баром у одной стены. Стол в центре. Высокий. Видно, не предназначенный, чтобы за ним сидели. Вот на него люди барона и выложили находки. Письма, бумаги, шкатулку, какой-то флаг. Хм. Наташа подошла к столу и чуть приподняла флаг. вопросительно глянула на барона. Знамя Таривариев. Претенденты на трон из партии радикалов. Которые выступают за смену династии? Ясно. А шкатулка? Но, не дожидаясь ответа, раскрыла ее сама. Внутри обнаружились монеты, и не абы какие. Золото. Одна к одной. «Кажется, если Наташа правильно запомнила, самая крупная монета империи. Надо же! Хм, а письма?» Наташа осторожно взяла первый лист и просмотрела. «Ага, отчеты о каких-то людях. Это же ведь в столице, я правильно понимаю?» «Правильно», — отозвался барон Татлен, явно не понимая причин спокойствия девочки. «Ого, список. Так, что тут?» ага вот пояснение как я поняла это с кем в графствах стороны стархасская проведены беседы и получено предварительное согласие золото как понимаю для подкупа граф не поможете посмотрите список знаете кого озадаченный граф явно не понимающий как реагировать на все это молча подошел и прочитал что за чушь дарла я прекрасно знаю в жизни не поверю что он в этом будет участвовать «Разберемся!» — мрачно пообещал барон Татлин, забирая список. «Со всеми разберемся!»